Глава 18. Так как я осталась в долгожданном одиночестве, подсказать дорогу к следующей аудитории было некому. Помнится, следующим занятием должно быть таинственное искусство рифмы и слова. Что там в расписании написано? Какой корпус и кабинет? С корпусом повезло, а вот кабинет, судя по всему, находился на мансарде, куда не так легко было попасть. Пришлось поплутать по запутанным коридорам и лестницам, чтобы найти нужную аудиторию. Как только я переступила порог, поняла, почему ведьм учат обращению со словом «именно здесь». Кабинет буквально источал вдохновение. Окна в покатой крыше пропускали море света, что проникал в каждый уголок помещения. Зеленые растения, расставленные вдоль стены, делали атмосферу уютной. Но главное – элегантные скамейки вместо парт под увитыми плющом арками. Ну, один в один сад высокопоставленной особы в условиях учебного кабинета. Однокурсницы уже расселись по лавкам, кто парами, кто особо худощавые по трое, и только одна скамейка была пуста, как раз рядом с угрюмой пухленькой ведьмой. «Прекрасно, буду с новой соседкой», — подумала я, присаживаясь рядом с сокурсницей и оглядываясь по сторонам. «Ты меня не боишься?» — Пробасили рядом, и я не сразу поняла, что этот странный голос будто с эхом исходит от соседки по скамейке. «А ты меня?» Я достала красный томик по ревмоплетству из рюкзака и положила на колени, оглядываясь по сторонам. «А преподавателя еще нет?» «Нет». Голос девушки звучал, как из пещеры. Глухо, с раскатами. Такой бы подошёл грозному мужчине, но, с другой стороны, представить соседку с песклявым голоском я тоже не могла. Не боишься или нет преподавателя? Я пыталась распознать выражение ее лица, но из-за челки, что закрывала глаза ведьми, это было довольно трудно. На все нет, после достаточно долгой заминки сказала девушка похоже, она привыкла быть изгоем и старалась как можно меньше контактировать с миром, а ко мне обратилась только чтобы испугать и сидеть спокойненько одной на скамейке. «Не уйду. Места больше нет». Я открыла учебник, выцепила глазами свод правил и закрыла обратно. Ответом мне была тишина. Впрочем, другого я и не ждала, зная такой тип характера. Сверху мне на колени медленно спланировал зеленый лист плюща, что увивал арку над скамейкой, и я автоматом посмотрела вверх. В ответ на меня посмотрела пара черных глаз в зеленой массе листвы. Мелькнул желтый острый маленький клюв, и я догадалась. Птичка. И больно на кошачью зазнобу похожа. Я пригляделась внимательнее, а птица показалась на миг и скрылась вновь, словно специально давая себя опознать. Ну точно, наша ворона. Та упорно наклонялась вниз и тукалась клювом в воздух, и только спустя минуту я поняла. Она просит, чтобы я посмотрела на лист на коленях. Хорошо, что не порвала или не забросила его куда подальше. Похоже, там меня ждало сообщение. «После обеда у моста», — прочитала я слова, которые еле уместились на небольшой площади листа. Подняла голову вверх и кивнула, давая понять, что приду, и все поняла. Ворона зашуршала в листьях, а потом стремительно вылетела в приоткрытое мансардное окно. «Что это было?» Соседка медленно и слегка заторможенно подняла голову. «Где?» Я огляделась по сторонам и с любопытством посмотрела на соседку. «Ты о чем?» Та в ответ еще больше насупилась, сгорбила спину и отвернулась. «Птичка, это была просто птаха!» Шепнула я тихо, не желая обижать девушку, которая пересилила себя и пошла на контакт. «Птичку ждут большие неприятности». Также шепотом ответила мне соседка по скамейке, и я захлопала от удивления ресницами. Что ты имеешь в виду? Тш, преподаватель здесь. Ведьма приложила палец к пухлым губам, а меня осенила догадка. А уж не из-за способности предсказывать будущее ее стороняться. Не хотелось, чтобы подружка Узака одолела напасть. Я одна. Достаточно за всех отдуваюсь. Интересно, как там куратор трансформаторов? В добром здравии, надеюсь, ему объяснят, что я не хотела ничего плохого. И вообще, я не я, это Гекимора была. Щеки загорелись от стыда, как только представила момент встречи с Эрисом Драгосом и опустила голову, чуть не застонав вслух. Хорошо, хоть Еся глаз на ректора не положила, а то жутко было бы представить реакцию Кертиса на подобную выходку. Боюсь, в этом случае утром от меня осталось бы только пуговица от формы, съел бы, с потрохами. Признаться, его реакция для меня неожиданна, и совру, если скажу, что неприятно. А вот Кикиморе надо сказать, что сердце Эриса ей не по силам, занято безвременно почившей ведьмой. А как я поняла, что-то там с настоящей любовью у этих трансформаторов-драконов не все так просто. А что это ты там раздумалась, спросите вы, когда у тебя профессор зашел? Да дело в том, что преподаватель искусства рифмы и слова оказался эльфийских кровей, упорно следующий последним тенденциям моды, а именно длиннобородостью и так нудно бормотал правила и принципы рифмоплетства в бороду, что я поняла, буду слагать как получится, научиться не выйдет. Похоже, не одна я пришла к такому выводу, но пометуя об опасности болтовни на занятиях, силе проклятий и неожиданных выходках профессоров, ведь мы просто пользовались возможностью расслабиться и тихо грелись на солнце. Лавочки оказались весьма кстати, на них можно было удобно вытянуть ноги, да и позвоночник отдыхал благодаря комфортной спинке. Не занятие, а отдых для души и тела. Но даже отдыхать надоедает, и под конец пар, по искусству владения словом, Ведь мы начали откровенно ерзать на скамейках. Всем порядком поднадоело скучное преподнесение материала. И даже божественная аудитория не компенсировала то, что наше вдохновение загнали в минус. Под самый звонок аудиторию огласил зычный храб, моей соседке, отчего я вздрогнула на месте от неожиданности. Мигом наша лавка оказалась центром внимания не только ведьм, но и бородатого специалиста, нудно, но красиво говорить. Он посмотрел на нас из-под кустистых бровей и продолжил, как ни в чем не бывало. А я тихонечко толкнула соседку локтем в бок. «Просыпайся, ты уснула на занятии!» Почти не разжимая губ, сказала ей. Голова девушки отклонилась назад, шея выгнулась, а она зашептала «Береги тело, тело береги!» Побоявшись, что сейчас точно схлопочем наказание, и профессор больше не будет так щедр в игнорировании, я силой повторила движение локтем в ребра и, наконец, разбудила соседку. «К следующему занятию сочините собственное заклинание». Соответствующее пунктам 3 и 7 первой главы учебника и 23 второй главы. Не перепутайте. Тема – смена внешнего вида аудитории или предмета в ней. Все понятно? Понятно. Вот уж наименьше подходящее слово в нынешней ситуации. Но что поделать, надо кивать в ответ и бормотать нечто утвердительное. Заглянула в расписание и радостно улыбнулась. Через десять минут подходило время обеда. Замечательные новости, от которых живот предвкушающе уркнул, а ноги быстренько понесли вон из аудитории. В столовой я наложила себе такую порцию, словно собиралась поесть на неделю вперед. Ну а вы что думали? Поменяться душами, не шутка. Тьму энергии отнимает. Поэтому моя тарелка опустела поразительно быстро для окружающих и немного неожиданно для меня. Я с сомнением посмотрела на столы раздачи, прислушалась к собственным ощущениям и решила не рисковать свалиться с несварением. Расслабленно откинулась на спинку стула и дала себе пару минут передышки, чтобы подумать. Итак, сейчас мне нужно идти к мосту, чтобы поговорить с Заком. Ворона вряд ли позвала бы меня только на личную встречу. Скорее, брат попросил доставить весточку, что потом по плану. Паук с утра передавал слова Урсулы Грин о том, что она будет ждать меня после ужина. Что ж, хорошо, хоть поесть дают, а то чувствую себя жутко востребованной, но все время голодный. Дальше... Если отчаюсь навстречу, меня ждет на помощь призрачная ведьма и неупокоенная душа ее пра-пра-пра по совместительству моей бывшей кураторши и любви Эриса Драгоса в одном флаконе. Может, трансформатор не будет на меня сердиться, если узнает, что я помогла душе его возлюбленной найти покой? Эх, совесть! Моя совесть! Доведешь ли ты меня до добра? А у моста, к удивлению, меня ждала только ворона, которая при моем приближении быстро обернулась рыжей девушкой и присела на перила ограждения, будто по птичьей привычке. Что-то она много времени проводит в своем зверином обличье, как бы не потеряла грань. А то случаи бывали. Родители рассказывали. Не стоит трансформатору постоянно находиться во второй ипостасе, иначе он всерьез рискует остаться в ней навсегда. Привет, Таяна! — поприветствовала я девушку. — Ты одна? Когда я подошла ближе, то увидела тень беспокойства на ее лице. Казалось, даже яркие веснушки слегка побледнели от расстройства хозяйки. — Что-то случилось? Я встала рядом и облокотилась на перекладину. — Зак пропал. Точнее, кот обманул все-таки прохвост. Я почувствовала облегчение. Ну какой такой это пропал? Наверное, решил от слежки избавиться, вот и скинул ворону с хвоста. А девчонка слишком сильно беспокоится за этого дурака. Надо же, влюбилась-то как. От тебя специально прячется где-нибудь, не бери в голову. Вот превратится в Зака обратно, в смысле в человека, и найдется. Нет, я сердцем чувствую пропал, упорно мотала головой из стороны в сторону Таяна. Он всегда, в каком бы обличии ни был, спать приходил под утро в комнату, хотя бы на часок, если только у тебя не был. В моей голове мелькнула мысль о той магичке, по которой все вздыхал кот, и сразу возник вопрос. А слитки на месте? С пугалом другая история. Замялась Таяна, и тут я всерьез забеспокоилась. Что, тоже пропала? О нет, только не это. Тогда нам с Заком можно гномом идти в добровольное рабство. А девчонка-то в курсе всех наших дел. Это она благодаря вороньей слежке данные накопала. Или ребята сами рассказали. Хотя чего удивляться. На птицу-то даже внимания не обратишь. Вчера Таяна присутствовала в самой гуще событий с Кикиморой и помогла справиться с котом, что так не кстати проявил себя в человеческой ипостаси. Так что девчонка прочно вошла в нашу компанию, и я могла говорить с ней без опаски и открыто. Впрочем, если я планировала удивлять, то глубоко ошиблась. Это меня ждали открытия. — Помнишь, чучело вчера сбрендил? — спросила Таяна, но когда увидела в ответ полнейшее непонимание, слегка нахмурилась и быстро разъяснила. — Ну, когда он вдруг на тебя набросился, его Кертис еще скрутил. И так посмотрела на меня, будто сомневалась, в своем ли я сегодня уме и не потеряла ли память. Я оглянулась вокруг, убедилась, что нет любопытных ушей, и начала свой рассказ. Помнишь, вчера с меня полдня жизни потребовала? Чем больше я рассказывала, тем сильнее округлялись глаза Таяны. На момент с зельем она с виноватым видом прикрыла рот рукой и раскаяно посмотрела на меня. Дослушала про мои приключения до конца и выдавила из себя. — Прости. — За что? — Да я не разобралась, не знала же, вот и ляпнула Алану. Тонкий голос девушки дрогнул. — О чем ты? Расскажи все по порядку. Теперь ты знаешь, что после оживления чучела в моем теле была Еся, так что с этого момента я ничего не знаю. Таяна запустила руки в распущенные рыжие волосы, начала нервно заплетать косу, Явно, чтобы скрыть неловкость, которую ощущала из-за своей болтливости. По поводу чего? Догадываюсь, что по поводу приворотного зелья. Ведь не зря мне Алан с утра сказал сквозь зубы. Ворона на хвосте принесла. С одной стороны, благодаря ее любви к слежке, я была относительно спокойна за кота. Но вот с другой, совсем не рада, что и сама оказалась объектом под микроскопом. Оказалось, что чучело вчера пошло в беспрецедентную атаку. Поначалу просто кидалось слитками, разбазаривая кредитное золотишко, которое, впрочем, упрямо ползло обратно в соломенный тайник. А потом само пугало стало осуществлять поползновение в мою сторону. Поначалу никто не принимал угрозу всерьез. Прицел у Пугалуса кредитуса был явно сбит не одним гномом, Но потом чучело стало с каждой минутой все более прытким. В дело моего спасения и укрощения строптивого пугала пришлось вмешаться Кертису. Но пока я оставалась в поле зрения соломенного человека, дело шло плохо. На команды Пугалус не реагировал, а держать его все время в захвате было не лучшим времяпрепровождением для Алана Изака. В итоге. Я, которая на самом деле кикимора, воспользовалась удачным предлогом и сделала ноги, но чучело не унималось. Потом стала бросаться в воду, и в итоге его пришлось, отволочив ближайший вольер с клеткой для животных из диких земель, и закрыть на замок. Фух, в этом месте рассказа я выдохнула, но Таяна покачала головой, мол, рано, расслабилась. Вот мы тоже подумали, что решили временно вопрос, но не тут-то было. На небе стало пасмурно, и Алан ушел за теплыми куртками к смотрителю, оставив нас с Заком присматривать за пугалом, и ключ с собой унес. А чучело стало рыть в клетке землю, да так шустро, что прорыл целый подземный ход и скрылся там. А мы с Заком не знали, что делать, ходили вокруг клетки, заглядывали в дырку, И тут кот стал вырываться на свободу и предлагать помощь, что он сможет и в клетку через железные прутья пролезть, и преследовать по подземному ходу наше пугало. А почему он уговаривал? Кот обычно не такой тактичный. Оборачивается, и все. Зак сказал, что значительно лучше стал его контролировать благодаря занятию со своим куратором. С гордостью за Зака поделилась Таяна, вся засияв. При упоминании Эриса Драгоса я не знала, куда девать глаза. Вот же ж, неудобно-то как. Да еще и брат в трансформаторе драконе души не чает. Тот вон как помог ему с контролем звериной стороны. А тут я, да с приворотными зельями. Ух, мама, роди меня обратно. Хорошие новости. Искренне порадовалась за брата, а у самой на душе скребли драконы. Нет, не надо упоминать драконов. Пусть будут кошки, хотя и кошачьих мне тоже достаточно. Пусть будут бафканы. Да, именно, на душе скребли бафканы. Ну да, только зря мы доверились коту, озабоченно поджала губы Таяна. После оборота он нырнул в ход, и больше его никто не видел. Чучело потом Кертис нашел при помощи своего зверья тренированного, а за как сквозь землю провалился. Чучело к ночи успокоилась, а мы всю ночь ухода прождали. Кертис разведку посылал. «А ты же тоже умеешь перевоплощаться!» Я не стала говорить, что она могла самостоятельно проследовать за пугалом, но вместе с котом-то запросто. Но не успела я тактично на это намекнуть, как Таяна сама все объяснила. «Я боюсь оказаться под землей. Да три сучки! Девушка еле договорила, голос сорвался. Похоже, за этим скрывалась какая-то психологическая травма, но я не чувствовала сейчас права лезть ей в душу с вопросами, могла только с пониманием обнять и похлопать по плечу, прошептав, что все хорошо, что я, собственно, и сделала. Знаешь, что случилось утром? Я отвлекла Таяну рассказом о своих ранних приключениях, о повторном землекопстве пугала, и девушка быстро отвлеклась, включившись в разговор. «Наверное, Аллан все-таки заснул под утро, когда я на пару ушла. Пугало так мирно себя вело, я бы тоже расслабилась». Устало вздохнула девушка, явно сочувствуя Кертису. Признаться, я и сама сопереживала укротителю и была благодарна, что он возится с нашей проблемной компанией. А ведь мог бы просто уйти и оставить нас возиться со своими делами. Надо ему все объяснить. Слушай, а как ты про приворотное зелье узнала? Я полетела в поисках нашего куратора, а наткнулась на то, как ты... Таяна замялась, стала пунцовой, а у меня в голове пронеслись тысяча и один вариант развратных действий, что могла провернуть Кикимора с драконом. «Мать моя, тигрица, упаси!» от сюрпризов как я что ну это же не ты была так что не бери в голову попыталась уйти от ответа таяна но вы бы такое пропустили то то же я тоже не позволила оставить меня в несчастливом неведении тем более я должна все знать мне же последствия расхлебывать схватила девушку за запястье поймала ее сомневающийся взгляд и настойчиво потребовала говори «Вечером дело было», — начала Таяна, и я подбодрила ее несколькими кивками из разряда. «Говори быстрее, пока меня Кондратий не обнял». Я только и могла что думать о том, что наш куратор даст хорошую подсказку, где найти Зака. Поэтому не задумалась, почему ты и так странно выглядишь. Сейчас думаю, что если бы была внимательнее. Засомневалась, а так? Да, и Алану ляпнула, не подумав. Прости, я не знала, что вы в отношениях. Я бы тогда ни слова про тебя и куратора не сказала. Где я странно выглядела и как именно, отложив в сторону все остальные откровения девушки, с трудом сосредоточилась на главном. Что ж произошло? Почему она там нас пары посчитала, потом разберусь. Я приземлилась на подоконник окна кураторского кабинета и уже хотела было постучать клювом, видя горящий свет. Но не смогла. От увиденного ты вошла внутрь без стука, открыв дверь ногой и улыбалась от уха до уха. На голове какие-то бантики, заколки, ободки, будто одолжила украшения у всех девушек Академии и надела разом. В руках бутылка и цветы под мышками. Тот же набор. Дважды только и могла выдавить я, мысленно осыпая голову кикиморовским пеплом. С ноги открыла дверь трансформатора дракона, две бутылки и два букета принесла. Похоже, чтобы наверняка сердце завоевать. Вот и Кимора. насмотрелась на влюбленных покорителей академического забора, думала, наверное, что наборчик-то универсальный, а для уверенности в результате аж продублировала, принарядилась еще, привыкла навешивать на себя в своем канале, не пойми, какие побрякушки так и из меня куколку решила сделать. Моя внешность ей показалась блеклой и незапоминающейся. Нет, я, конечно, слышала, что некоторые мужчины к дамам могут только после пол-литра горячительного подойти. Но я не так безнадежна, чтобы аж двумя бутылками глаза заливать. Ей-богу! А цветы мужику зачем? Да еще два! Эх, есть, надо тебя на курсы пикапа записать, а то так и помрешь в болоте одинокое. Ох, доберусь я до тебя, кикимора зеленая. Такой мастер-класс проведу, вовек не забудешь. Дважды Таяна с сочувствием посмотрела на меня. Но это еще не все. Не все? Эрис Драгос, мягко говоря, обалдел от такого появления, но ты была беспощадна и решила его добить. Подняла руки вверх и крикнула во все горло. Арива! Бутылка и букет, что держала под мышками, полетели на пол. Стекло в дребезги вино, по любимому ковру куратора из шерсти редкого Мангладора, кажется. Челюсть трансформатора туда же приземлилась. Арива? обреченно переспросила я. Ага, Арива! И тебе ничего в моем поведении подозрительным не показалось? Тихим голосом спросила я. «Ну а что? Я знаю, как любой в крышу сносит». Пожала плечами Таяна, невинно хлопая ресницами. «Вон кот вечно орет на меня, что я больная и сталкером называет. Наверное, тоже со стороны смотрюсь не очень. Я только и могла, что часто-часто моргая, смотреть на девушку, лишившись на минуту удара речи. Арива. Да как я после такого орива?» С алкоголем и цветами в кабинете дракона целата осталась. Етить-колотить, Кикимора, я тебе такое ариво устрою. А что, Куратор? Спрашивать было страшно, я даже слышать ничего не хотела, но... Надо, Дженни, надо. Я закрыла глаза руками, хотя хотела и закрыть уши, и приготовилась. Да ты его в ступор вогнала, Куратор-то у нас мужик серьезный, уверенный в себе. «Непоколебимый, а тут такой растерянный стоял!» «Да я сама, честно говоря, чуть с подоконника не свалилась!» Аккуратно произнесла Таяна, шаркнув мыском по земле и продолжила. А потом носом повел, к ковру наклонился, поднял осколок и еще раз принюхался. «Не знаю, может, ты и вино выдохшееся принесла?» — О, нет, чую приворотное зелье, что еси заботливо наварила в размере целого котелка, не пропало даром. И куратор, наверное, почуял своей звериной стороной. — Что потом? — сдавленно спросила я. — Потом Мэрис Драгос осторожно забрал у тебя целую бутылку вина, что там посмотрел на горлышки и поставил к себе на стол. — А я что? А ты ему благополучно всучила два букета и стояла, жутко довольная собой. Куратор, похоже, первый раз в жизни получал цветы, потому что оцепенел с ними в руках на несколько секунд, а потом все же кинул на стол под твой обиженный протест. Потер лоб, похоже, ты его умудрилась на пот прошибить, а потом скомандовал следовать за ним. И что дальше? Это пятисекундная театральная пауза, Сжирала мне нервы. Ты отказала, сказала, что пока прелюдии в виде вина не будет, никуда ты с ним не пойдешь. Еся! мысленно кричала я, а сама показала рукой жест. Продолжай. Добей меня до конца, что Таяна с успехом и сделала. Тогда куратор просто схватил тебя за руку и выволок из кабинета. «Как вы по коридорам пробирались, я не знаю, но когда вышли на крыльцо, ты тормозила пятками, а Эрис уже был на грани терпения. Отчитывал тебя, что сейчас вас увидят и подумают, невесть что. Но ты все равно верещала, что вам срочно надо выпить вина до дна». «До дна», — простонала я, хватаясь за голову. «Ага, тогда он тебя на плечо закинул, как мешок муки» отволок подальше за корпуса и поставил на ноги у стены, спрашивал дотошно, не падала ли ты накануне со своего бревна, не ела ли на практике чего попало. Нет, у куратора-трансформаторов просто фантазии не хватит предположить, что случилось на самом деле. А я что? А ты только строго спросила, что вина не будет, и когда получила ответ, что нет, то поменялось с куратором местами. Прижала его к стене и сказала «Ну, тогда так». Достала из-за пазухи колбу, откупорила, залпом выпила и набросилась на дракона с поцелуями. Вот так и прижала? К стене? Я? Ты видела мои параметры и его? Да ты бы посмотрела на свое прыти, его опупение, и поняла бы, эффект неожиданности рулит. «Угу, рулит», — судорожно сглотнула слюну я, «только не туда. Я даже хотела позаимствовать твою тактику внезапного нападения и испробовать на Заке, но раз это была Кикимора, угу, тебе к ней печально, и отстраненно сообщила я, и мне к ней. Ты случайно не знаешь, как убить такую нечисть с первой попытки?» Под мостом раздался плеск воды, и я быстро перевалилась через ограждение и посмотрела на воду. Тишина. Это рыба или еще какое чудо-юдо плескалось? Ладно, водяной с ними, пусть себе плещутся. У меня тут вопрос остался. А ты все Алланну рассказала? Все-все? Нет, конечно, у меня бы язык не повернулся. Да я как только начала вкратце описывать, почему у куратора не узнала, как Кертис так взбеленился, что я быстро сложила дважды два и замолчала. Про зелье успела сказать, только уточнила я и получила кивок в ответ. Виной цветы были раньше, значит, это тоже сказала. — Ну нет, что я сестру по влюбленному несчастью буду подставлять? — возмутилась Таяна. А я про себя крякнула. — Что-то про зелье-то ты растрепала.